Остальные молчали. — Почему чушь? — спросил Дронга. Ведь в случае смерти братьев именно вы, ее будущий муж, становились во главе компании. А она понимала, какие это большие деньги. А эти деньги она взяла не для того, чтобы ими воспользоваться. Охотно верю, что вы могли ее нормально обеспечивать, но... Потеря этих денег означала грабеж, видимость которого она хотела создать. Однако она допустила маленькую оплошность. Кроме вас, никто не знал об их получении, тем более о точной сумме. Могла знать только она и погибший Виктор, которому вы их привезли. Поэтому она, забрав их, невольно себя выдала. — Но зачем она себя убила? — спросил Молчанов. Она не хотела себя убивать. Но узнав, что Юрий тяжело ранен, поняла, что может быть опознана. И тогда она принимает еще одно решение. Подкладывает деньги в чемодан Юлии и решает ее убрать, чтобы в нужный момент все свалить на эту женщину, которая якобы забрала деньги. Она рассуждает правильно. Если Юрий умрет, то все решат, что его убийцей была Юлия. Если не умрет и придет в себя, то погибшая подруга окажется идеальным громоотводом для того, чтобы хоть как-то избежать наказания. А может, она просто хотела убрать Юлию, которая могла видеть, как она выходила из сауны. Но в решающий момент все испортили Инна и Юлия, которые передвинули столик, а вместе с ним и стакан с ядом в другую сторону — И стакан, предназначенный Юлии, достался самой Кири. Может, в этом для нее и было нечто роковое. Все посмотрели на Юлию. Она пыталась что-то сказать, даже открыла рот, но внезапно рухнула на пол, потеряв сознание. У нее шок вскочила со своего места света. «Быстро! Холодной воды! Быстрее! Ребята!» Юлию перенесли в спальню... И обе женщины, Инна и Света, стали суетиться вокруг нее. — Нет, — твердил Молчанов, — этого не может быть. — Нет, упрямо, — говорил он, — она не могла убить Виктора. Дронго подошел к комиссару, сел рядом, закрыл глаза. — Теперь я готов ответить на ваши вопросы, комиссар, — сказал он, обращаясь к фикрету Явузу. — Что вы им сказали? — спросил комиссар. Она, кажется, потеряла сознание. — Я рассказал им, как были продуманы и осуществлены оба преступления, — ответил Дронго. — Вы хотите сказать три преступления? — уточнил комиссар. — Нет, я сказал правильно, — упрямо возразил Дронго. — Именно два убийства было совершено на вашем курорте. Третье было самоубийство или несчастный случай. Это смотря по тому, как вы захотите его изобразить». «Я ничего не хочу изображать!» — нервно дернулся комиссар. «Мне нужна только истина!» Дронго стал неторопливо рассказывать во второй раз, отвечая на вопросы комиссара. Когда он кончил, комиссар снова достал сигарету, постучал ею по руке и, подумав немного, все-таки поднес ко рту. «Вы хороший специалист» сказал он с восхищением и хорошо что оказались в такой момент на нашем курорте спасибо негромко и невесело ответил Дронга я честно говоря думал что здесь немного отдохну но ничего не получилось вы очень мне помогли с чувством сказал комиссар если хотите я попрошу отправить в вашу страну нашу официальную благодарность не хочу — отказался Дронга. И вообще, чем меньше обо мне будут говорить, тем лучше. Расследование вели вы, комиссар, и вся заслуга принадлежит целиком вам одному. Комиссар подозрительно посмотрел на него. — Кажется, я начинаю понимать, почему вы не хотите нашего письма, — задумчиво сказал он. — Вы очень забавный человек. Я не знаю, как вас зовут и соответствует ли ваше имя тому который есть у вас в паспорте. Но в любом случае я благодарю Аллаха, что он послал мне вас. В гостиную вошли несколько человек. Это были представители следственной бригады из Стамбула. — Что здесь произошло? — спросил один из них. — Нам приказали срочно приехать в Селиври. — Говорят, у вас куча убитых, появились неопознанные террористы.